У самого дома врача полицейский остановил Жиле. «Вы куда?» «К доктору Саваже. Лечитесь у него?» «Нет, я просто его знакомый. Жиль Мавуазен. Вам известно, что мадам Саваже скончалась и ведется следствие?» «Да». Повторите, как вас зовут. Постовой сделал пометку в блокноте. Проходите. Дверь в приемную была распахнута. Свет горел, но комната была пуста. Пуст оказался и кабинет, где царил полный хаос. Жиль кашлянул, чтобы дать знать о себе, но не услышал в ответ ни звука. Он вошёл в соседнюю комнату. Здесь ещё стояла коляска мадам Сваже. Внезапно Жиль обернулся. В проёме ещё одной двери, глядя на него, стоял Доктор Он глядел пристально Словно не узнавал посетителя Волосы у него были всклокочены Лицо небритое В расстегнутой рубашке В коричневых войлочных шлепанцах Он стоял и смотрел а за спиной его, как декорация, виднелась бедная кухня, с порога которой на пришельца глазела нелепая толстая девица. Где Калетта? Пришла со мной, но ей лучше не заходить, она ждёт в кафе на углу врач вяло махнул рукой, словно приглашая. «Входите, если угодно». Он имел в виду кухню. На столе, покрытом клеенкой, стояли белый эмалированный кофейник и две чашки. Валялись крошки хлеба. У толстой девицы Несомненно служанке Вид был не менее Ошалелый, чем у хозяина Опустив руки Она застыла у плиты И даже не догадалась Предложить Жилю стул Что она сказала? Марис Саваже говорил Не подымая глаз У Жиля Она горло при мысли, что перед ним человек, который почти десять лет иступленно любил Калетто, и которого с такой фантастической преданностью любит она. Все здесь свидетельствовало о тошнотворной бедности. А его полусумасшедшая жена, а эта бестолковая служанка, на которой лежало всё хозяйство. Она верит, что вы этого не делали? Лицо врача не просветлело. Он лишь посмотрел на Жиля, лишенным всякого выражения взглядом. «А вы?» «Я тоже». Тем не менее, Жиль никогда ещё не был так близок к тому, чтобы понять преступника. В атмосфере этого дома преступление казалось таким возможным, почти неизбежным. Они все перерыли, Все перевернули вверх дном, Забрали мои письма, Опечатали шкафы. Сегодня, самое позднее завтра, Меня арестуют. — Вы считаете, вас арестуют? Суважеки вну опустился на табурет, И отрешенно уставился на свои шлепанцы. Я убежден, что она отравилась. Я всегда чувствовал, что дело кончится плохо. В последние дни она стала какая-то странная, Более спокойная, даже умиротворенная. Он передернулся, как в судороге, схватился за голову, вцепился пальцами в волосы и успокоился с такой же быстротой, с какой на него накатило. Извините меня, эти господа даже не потрудились соблюдать вежливость, а мои коллеги умудрились не сказать мне ни слова. «Вы взяли адвоката?» Врач вытаращил глаза. «А ведь верно. Мне же нужно взять адвоката. Есть у вас на примете стоящий?» «Не знаю. Ничего я не знаю!» Новая судорога на врача накатывала так неожиданно, Так неудержимо, Что становилось жутко. Они не могут признать вас виновным, Чтобы посадить человека, Нужны улики? Да, разумеется, Но вам лучше вернуться к Калетте. Скажите ей, Скажите, что хотите, Что не надо отчаиваться, Что я, я, не выдержав, Саваже издал нечто похожее на крик И выскочил из кухни. Жиль услышал, как он бросился на кровать И завыл по-звериному. Мне страшно, я боюсь оставаться с ним. Скажите, мсье, его вправду заберут? Так и не сообразив, что ответить служанке, Жиль направился к выходу. На улице рядом с полицейским стоял штатский. Его лицо показалось Жилю знакомым. Пройдя несколько шагов по улице, Жиль услышал позади, «Торопливые шаги». «Прошу прощения, месье Мвазен, я брат мадам Ринке. Мне известно, что мадам Калетта ждет вас на углу. Не знаю, следует ли ей говорить, но его арестуют с минуты на минуту. Понимаете, прокурор опасается как бы доктор не покончил с собой. Жиль был не в силах выдерживать пронзительный взгляд Калетте, ждавший от него известий, каких — неважно. Выйдя из кафе, он свернул с нею в темный переулок, обнял ее за плечи И они молча сделали Несколько шагов. Что он сказал? Как он себя чувствует? Хорошо. Жиль не решался заговорить, Боясь разрыгаться. Он чувствовал, Что Калетта вся сжалась И дрожит. И ему почудилось что он тоже участник этой драмы. Они не могут признать его виновным. Они слишком рады, что он, что мы в их руках. Поверьте, Жиль, они все, все ненавидят нас. Не знаю, как вам это объяснить, — Он хоть поел? — Конечно, тетя. Он гораздо спокойнее, чем я думал. Велел передать, чтобы вы не беспокоились. — Когда его заберут? В невольном порыве нежности Жиль наклонился к ней, Прижался щекой к ее щеке, Почувствовал, как завитки ее волос скользнули по коже прикосновение было теплым и влажным. она беззвучно плакала бедная бедная моя тетя ее хрупкие пальцы благодарно и осторожно сжали ему локоть о Жить. Они дошли до канала. В особняке на набережной Урсулинок свет горел только в столовой. Невозмутимая мадам Ренке без сомнения ждет их у накрытого стола. Есть Калетта не могла. Но покинуть тёплый уют столовой, Остаться в одиночестве, У неё не хватало мужества. Когда её взгляд падал на жиля, Она силилась улыбнуться, Словно извиняясь за свою печаль и подавленность. Мадам Ренке была ещё немногословней, чем обычно. Время от времени она останавливалась и наблюдала за обоими. — Хочу сообщить вам новость, тетя. Только не считайте, что я думаю лишь о себе. Душевное состояние Жиля было сложным. Ему хотелось поговорить о Алисе но лишь потому, что через нее он чувствовал себя ближе к калейке. Любовь Жиля теснее приобщала его к драме, переживаемой теткой и доктором. — Я женюсь, тетя. Мадам Ринке замерла с тарелками в руках. Калетта медленно подняла голову, и в ясных ее глазах Жиль прочел удивление и печаль. Она тут же спохватилась и улыбнулась, но улыбка получилась тоже грустная. «Вы женитесь, Жиль?» Калетта Обвела взглядом комнату, В которой они целую зиму встречались каждый вечер. Казалось, она старается представить себе здесь Нового человека, непрошенную гостью. И жиль, чувствуя за всем этим нечто туманное, Но грозящая вырваться наружу, Торопливо добавил. Я женюсь на дочери Эсприли Пара. Вы его знаете. Это наш служащий с такими густыми бровями. Ей 18 Правильно делаете жизнь. Она отложила салфетку и поднялась. Уходить ей по-прежнему не хотелось. «Я очень устала. Мне, пожалуй, лучше отдохнуть. Доброй ночи, Жиль. Доброй ночи, мадам Ренке. Нет, я пойду с вами». «Вас надо уложить в постель».